глава 15 желающих судьба ведет значит это и есть твоя сестра новость никак не хотела укладываться у тайки в голове они что правда все это время собирались воевать с ребенком л и с кивнул а за ее спиной вдруг послышался смешок маяя Эй, к н я ж е они, к а ж и с ь не то подумали. Чародей в изумлении обернулся и, глядя на округлившиеся глаза Тайки, расхохотался. Что? Ну ты даешь, ведьма. Это наша младшая, Зарянка. Я успел ее спрятать до того, как отец прознал о рождении еще одной дочери. И сколько же у тебя всего, сестер? Тайка выдохнула с облегчением. Теперь ей было даже смешно, что она приняла этого ребёнка за доброгневу. «Две. Другие не выжили». «Значит, родственных сюрпризов больше не будет? Вот и славно». Яромир убрал руку с рукояти меча. «Эй, ты что, серьёзно думал, что нам придётся сражаться с малолеткой?» Кощевич одарил его презрительным взглядом и, обернувшись к сестре, присел на к о р т о ч к и раскрывая объятия. «Ну иди сюда, Искорка. Соскучилась?» Девочка бросилась к нему, обвела руками шею. «Ты давно не приходил». «Прости, я не мог. А ты разве не должна быть с мамой?» «Сестрица д о б р о г н я л а сказала, переезжайте в замок». И мы поехали. «Ну да. Разве ее можно ослушаться? А что ты здесь делаешь? Я имею в виду в башне». «Читаю т в о е маме сказки. Ей, наверное, скучно вот так все время лежать». «Умница». Не рассказывай никому, что видела меня, хорошо? Пусть это будет наш секрет. Меня никто и не спросит. И в с т р е т и доброе дня, да и до меня д е л н е И зачем мама только согласилась приехать? Я хочу домой, в степь. Ты вернешься туда. Обещаю. Тайка умилялась, глядя, как Лис общается с сестрой. У него даже голос изменился, потеплел. И это тепло было настоящим. Если ты будешь тут, я, может, тоже останусь. Девочка улыбнулась. Посмотрим. Чародей отстранился. Я пока не могу. Ты же знаешь, Доброгнева меня не любит. Она никого не любит. Значит, ты пришел не за мной? Лис молчал, потупив взор, и сестренка отстранилась. Ну да, ты же не знал, что я здесь. Значит, не за мной, а за своей мамой. Хочешь, я и тебя заберу? Ярамир закатил глаза, словно желая сказать «Нам вот только детей не хватало», но Тайка ткнула его локтем в бок, и Диви-воин промолчал. А Зарянка покачала головой. «Ну куда я без мамки? Нет уж, делай то, что хотел, а потом возвращайся за нами». «Ты очень мудрая, и с к р к а «Знаю, ты уже говорил». Девочка подняла с пола оброненную книжку и поплелась к выходу. «Эй, а хочешь остаться и посмотреть на колдовство?» Ей очень хотелось утешить девочку А ведь все дети любят чудесное, разве не так? Но та дёрнула плечом Что, я колдовства, что л не видела? Ф, подумаешь Её башмаки громко застучали по ступенькам Обиделась Лис в ответ только руками развёл и молвил Ладно, вернёмся к делу Она точно не расскажет о нас до прогневе о Яромир, как ни старался, не смог скрыть тревогу. «Ручаюсь за Зарянку, как за самого себя». «Это не самая лучшая рекомендация из тех, что я когда-либо слышал». Пришлось дёрнуть его за рукав. Сейчас было не время пререкаться. Лис, впрочем, не стал цепляться к словам. Он подошёл к ложу, опустился на колени и накрыл ледяную руку Василисы своей ладонью. «Привет, мам». Сейчас он казался тайке очень уязвимым. Совсем не грозным чародеем, сыном к о щ е е в ы м а простым мальчишкой. Таким Тайка его запомнила с самой первой встречи возле «Непуть ручья», когда приняла Лиса за художника или музыканта, заблудившегося на границе миров. Лис достал из сумки высушенный стебелек с цветком, похожим на маргаритку, и положил Василисе на грудь. Твоя очередь, ведьма. Что я должна сделать? Надень перстень вечного лета и прикоснись к камням к ее лбу. Лис ласково провел по лицу матери, будто бы хотел поправить выбившуюся из косы п р я т к у Но пригладить обледеневшие волосы было не так-то просто. Яромир, порывшись в кармане, достал перстень и протянул его тайке. Тот потеплел в ладони, словно почуяв царскую кровь. «Ох, только бы получилось!» Она надела кольцо на указательный палец, но оно все равно оказалось велико, под дедушкину руку. Всего одно прикосновение волшебным камнем, и фарфоровая заостренность черт ушла. К щекам Василицы вернулась краска, губы тоже порозовели. Казалось, пленница сейчас вдохнет, з но, увы, грудь оставалась недвижимой. Лис медлил, словно собираясь с мыслями. «Ты должен позвать ее. Скорее, а не то ее сон...» «Знаю. Не торопи меня». Он склонился над Василисой, взяв ее за плечи, и прошептал. «Мам!» Ничего не произошло. Тайке показалось, что ресницы Василисы слегка дрогнули, но, возможно, это была лишь игра воображения. «Мам! Очнись, ну же! Ты мне нужна!» Тайке показалось, что чародей сейчас заплачет. Почему же Василиса не просыпается? Неужели все было зря? И тут... С губ пленницы сорвался вздох. Лис схватил ее руки, согревая дыханием. Он прятал лицо, но Тайка была почти уверена, что чародей плачет. «Ах, как же долго я спала!» Василиса открыла глаза. «Прости, сынок!» «За что ты извиняешься?» «За то, что не могла быть с тобой рядом все это время!» «Неважно. Главное, ты проснулась!» Лис хотел добавить что-то е щ е но торжественность момента нарушил негодяй Пушок. Сорвавшись с т а й к и н о плеча, он камнем упал на грудь Василисы и завопил. Василисушка, очнулась родненькая. Помнишь меня? Помнишь? Пушок и ты здесь пострел. Её синие глаза широко распахнулись от удивления. И когда ты только говорить научился. Пленница сгребла его в охапку, прижала к себе. «Я всегда умел! Ты просто не понимала! Ух, как же я по тебе соскучился!» Калаверша обнимал ее крыльями. И Тайка вдруг почувствовала укол ревности. Конечно, ей сразу стало стыдно. Она ведь радоваться должна в с т р е ч а старых друзей. «Значит, нам будет о чем поговорить!» Улыбнулась в е с и л и с а и Пушок закивал. «Да, да, я тебе все расскажу! Ты столько всего пропустила!» «Простите, что прерываю вашу идиллию!» Похоже, его тоже не порадовало, что мать уделяет больше внимания к о л а в е р ш е чем собственному сыну. «Но нам пора. Не ровен час Доброгнева почует, что чары спали. Мам, ты можешь идти?» «Думаю, да». Василиса села на постель. Понадобилось чуточку выждать, чтобы голова перестала кружиться, и потом она встала, оперевшись на руку сына. «Ой, Маржана, и ты тут, и Тайка!» «Как же вас всех судьба свела?» «Неисповедимы пути. Лис прав, потом о б н и м а й т е с ь Идемте уже!» «Если устанешь, я тебя понесу, Василисушка!» Муркнул Пушок, и все рассмеялись. Кроме Тайки. Нет, она понимала, что это шутка. к л а в е р ш был слишком мал, чтобы унести взрослого человека, но все-таки... он никогда не предлагал взять на ручки, даже когда маленькая была. Василиса же вдруг заметила Яромира Шагнула к нему, раскрывая объятия И вдруг остановилась Улыбка на ее лице уступила место смущению Прости, деви воин, обозналась я Думала, старого знакомого встретила Я посланник царя р а д о с в е т а Поклонился Яромир Он сам не мог прийти Но просил передать, что держит свое слово Маленький волчонок уже царь? Надо же, как летит время. Что ж, надеюсь, что однажды я смогу поблагодарить его лично. А всем вам прямо сейчас скажу спасибо. Уже не чаяла я живой выбраться из сонного царства. Ниточка моя истончилась, я видела. Думала, все не судьба. Она притянула Лиса к себе и положила голову на плечо сына. А тайка неожиданно для самой себя вдруг выдала. «Подумаешь, судьба, не все предрешено. Многое зависит от нас, от наших поступков, мыслей и мечтаний. Главное, никогда не сдаваться, идти до конца». «Ох уж эти смертные, легко вам говорить, вы-то судьбу менять способны». «Все способны», — Лис хлопнул его по плечу. «Так ты тоже наполовину смертный». Диви и Нави люди не могут позволить себе такой роскоши. Он гулянул на Яромира, словно ища поддержки. д е в и в о и н хотел что-то сказать, но Маржана его опередила. «Думаю, ведьма права. Уверена, что меня в замке вообще не должно было быть. Все к тому шло. И зарекалась я, и возможность остаться в стороне была. Но вот я здесь. Не судьба эта решила, а я сама. Подумайте об этом, господа упрямцы». «Да не просто фаталисты!» чем кем ты меня сейчас обозвал. Это не ругательство. Пушок хотел сказать, что ваша вера в то, что все на свете предрешено, мешает вам надеяться на благополучный исход. Я привык ждать худшего. Так гораздо меньше разочарований. Тайка вздохнула. Позиция была ей понятна, но разделять ее не хотелось совершенно. Знаешь, как у нас говорят? Желающих судьба ведет, а нежелающих тащит. А еще под лежачий камень вода не течет. м а почесал в затылке. «Ишь, набросились. С вами спорить себе дороже. Не успеешь оглянуться, т е п е р ь ре в ы щ и п а й т е «Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вот так можно объяснить все, что вы тут наговорили. В нашей ситуации мне это кажется единственно разумным решением. И хватит за умных рассуждений на сегодня. Уходим». До последнего Тайка боялась, что на выходе их встретят стражники Доброгневы. Но... Путь был свободен. Когда они снова нырнули в подземелье, от сердца немного отлегло. «Это что же, у них получилось?» «Полдела позади!» «Вот она, Василиса, жива я и здоровая!» «Значит, у Лисы теперь развязаны руки, ему нет надобности держаться в стране от войны с Доброгневой!» Но радоваться без оглядки все-таки не получалось. Нерешенные проблемы зудели в голове словно комары – Задумавшись, она споткнулась о камень и, вот незадача, подвернула ногу. Глаза наполнились слезами боли вперемешку с обидой. «Ну почему так все глупо выходит?» А друзья шагали вперед, вот завернули за угол и исчезли из виду. Еще не хватало заблудиться в этом подземелье. По-хорошему, стоило их, конечно, окликнуть, но т а к и было так неловко всех задерживать». Пока она пыталась договориться со своей гордостью, я р а м и р к счастью, заметил ее отсутствие и вернулся. «Ты чего там застряла, девица ревна?» «Да вот камень проклятый!» т а к а я попыталась было сделать шаг и уохнула. Наступать было больно. о д а я посмотрю». И как она могла забыть, что я р а м и р умеет лечить? Теперь задержка казалась ей пустяковой, и готовые пролиться слезы высохли. «Сейчас одно небольшое заклинание, и боль пройдет». Она всегда знала, что на Дибиеву воина можно положиться. Вон, обернулся же. Заметил. Ярамир скомандовал. «Сядь!» Склонился над ней, ощупал сустав. «Это не перелом!» «Хорошая новость!» Тайка через силу улыбнулась. От ладони д и б и е в воина исходило тепло, и боль понемногу отступала. Ее словно сносило течением невидимой реки. Напряженные мышцы расслабились, глаза с л и п а л и с ь Тайку начала клонить в сон. «Не спи, д и в и царевна. Поднимайся, пора остальных догонять». Ирамир ласково щелкнул ее по носу. «Я еще немного посижу». «Отстанем, потом будем дольше выход искать». Конечно, он был прав. И как бы и не хотелось, пришлось вставать. Ирамир помог, конечно, поднял ее легко, как пушинку, и поставил на ноги. «Невольно». «Порядок. Спасибо». Она даже попрыгала в подтверждении своих слов. В следующий раз не молчи. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Я примчусь в любое время, в любом из миров. Диби-воин положил ладонь ей на плечи, глядя прямо в глаза. Договорились. Послушай, мир, я... Договорить ей не дали. А потом Тайка и сама забыла, что хотела сказать, потому что подземелье эхом повторило за ней. Только это был не ее голос. Чужой. И д е в и в о и н побледнев, обернулся, чтобы в следующий момент подхватить высокую рыжую девицу в обносках. Та словно из воздуха возникла, хотя на самом деле, конечно, выпала из-за поворота. Тайка просто не з а м е т и л в какой момент это случилось. Лицо незнакомки было все перемазано в грязи. На запястьях виднелись литые медные браслеты с обрывками цепей. Огнеслава. «Слава богам, ты жива!» – прошептал Яромир, прижимая девушку к себе. С той стороны, куда ушли друзья, послышались торопливые шаги. «Где вы там? Опа! А это еще кто?» Огнеслава, завидев его, отшатнулась, но Яромир ухватил ее за руку. «Не бойся, он хоть и з н а м и н но свой». «И много у тебя еще своих навьих? Вы тут только в т р о ё м или еще кто-то есть?» «Это Май. Он... В общем, это сложная история, но сейчас он помогает мне. А это Тайка, ведьма из Дивнозерия. Мы вместе противостоим Доброгневе. А ты как здесь оказалась?» «Как видишь!» Огнеслава протянула руки, показывая стертые до крови запястья. «Сбежала?» Яромир взял ее лицо в ладони, убрал за ухо рыжую прядку, и Тайка опустила глаза. «Что ж, рано или поздно это должно было случиться!» Они встретились. Конечно, теперь Ярамир ни за что не признается невесте, что связался с к о щ е в и ч е м Собрать он не мог, зато ловко уклонился от прямого ответа. Но про нее мог бы сказать, что они друзья. Или это тоже тайна? Пора выбираться. Тут небезопасно. Тайка не узнала собственного голоса. Так мрачно он прозвучал. Ха. конечно, небезопасно. Это же н а ф и фыркнула Огнеслава, сверляя ее хмурым взглядом. «Я слышала, смертные часто бегут от опасности, вместо того, чтобы встретиться с ней лицом к лицу». «Вообще-то, тайка только на три четверти смертная. В ней есть дивья кровь». Ирамир вступился так, что уж лучше бы и вовсе не вступался. «Между прочим, я о тебе забочусь. После темницы не о подвигах нужно думать. Ты и так еле живая». «Ха! Я могу о себе позаботиться. Мир вон знает». «Узнаю мою Огнеславу, по-прежнему рвется в бой!» и р а м и р улыбнулся, и Тайка помрачнела еще больше. «Он что, восхищается? Одобряет? Не видит, что ли? Эта рыжая еле на ногах держится!» «Скажу тебе так, ведьма. Больше всего на свете я хотела бы выбраться отсюда. Вот только есть одно незаконченное дельце. Смотри!» Она достала из-за пазухи свиток. Май с интересом подался вперед. «Что это?» «Карта подземелий. Стащила у стражника. После того, как оглушила его камнем, разумеется». Огнеслава ткнула пальцем в полустертые линии. «Вот отсюда можно попасть в малую сокровищницу, минуя стражу. Не думайте, я не за з о л о т о д а да, мы в курсе, что там хранятся камни из ожерелья, которое может сдержать силу доброгнева». Ввернула Тайка. Ей очень не хотелось показаться невеждой. «А раз в курсе, то чего же мы ждем? Мир, ты со мной или нет?» «Всегда с тобой». «Вот, значит, как!» Тайка скрипнула зубами от досады. «Если хочешь, я выведу тебя отсюда. По-моему, эта девица малость не в себе. Не стоит бросаться за ней, чертя голову. Давайте придерживаться изначального плана. Лис будет волноваться». Вместо ответа Тайка приложила палец к губам. А Яромир велел Огнеславе. «Показывай дорогу!» И, не оборачиваясь, спросил. л и вы идёте?» Вздохнув, Тайка кивнула. Нет, ну а что я еще оставалось д е л а т ь если судьба ведет?